Глава пятидесятая «Стас, дай мне поговорить с Глебом. Немедленно!» – потребовала я. «С какой стати?» – зло ответил Стас. «С такой, что я его мать и хочу знать, где мой сын. Ты и не имел права обманом забирать его из школы. Я его не обманывал, он сам пошел со мной. Его друг слышал, как ты сказал, бабушка при смерти хочет проститься. Врет его друг». «Хватит!» – рявкнула я, теряя терпение. «Дай мне поговорить с Глебом немедленно, иначе я обращусь в полицию, и тебя обвинят в похищении несовершеннолетнего. Это я тебе обещаю». «Ага». «Нашла себе защитничка и смелой стала», – процедил Стас. «Ну-ну, только толку от этого. В больнице, Глеб». «Что?» Я едва не выронила трубку из руки. Внутри все похолодело, ноги подкосились. «Что случилось?» Макс понял, что что-то не так. Видимо, я побледнела. «Глеб в больницу попал!» – выдохнула я. «Стас, немедленно говори, что случилось с Глебом и где он!» «В первой городской, в травматологии. Его сбила машина». Я ничего не понимала. Максим вырвал у меня трубку. «Рассказывай немедленно, что случилось!» – потребовал он. «Или общение с полицией я тебе организую немедленно!» О чем шел разговор, я не слышала опустилась на стул и не могла пошевелиться. «Почему Стас сказал, что я умираю?» возмущенно ткнула меня в плечо свекровь. «Это вы у сына спросите», — отмахнулась от нее я. «Меньше всего сейчас меня волновало, что и почему, — сказал Стас. Мне надо было узнать, что с Глебом и где он». «Поехали», — сбросил вызов Макс. «Глеб в больнице. Если верить твоему бывшему, все не слишком серьезно». «Вот ему я как раз и не верю», — поднялась я. «Где Стас?» — воинственно подошла к Максу свекровь. «Лучше бы вы спросили, где ваш внук?» Сверху вниз посмотрел на нее Максим. «Вашего внука сбила машина. Глеб в больнице. Но, как я понял, отец не рядом с ним. У него дела. Бизнес», — как он выразился. Стало понятно, почему отключен телефон у Глеба. «Видимо, разбился». От ужаса я не могла дышать. Сердце было готово выскочить из груди. Максим взял меня под руку, и мы покинули квартиру свекрови. «Ты не переживай раньше времени. Сейчас все узнаем». Максим посадил меня в машину, и мы помчались в больницу. «Да, к нам поступил такой». Регистраторша посмотрела в компьютер. «Он в реанимации. Переломы, ушибы, сотрясение мозга». «У меня закружилась голова. Я почувствовала, как теряю сознание и падаю в бездомную пропасть. Сильные руки Макса подхватили меня. Он усадил меня в кресло. Тут же появилась медсестра и сунула мне под нос ватку с нашатырным спиртом. Я пришла в себя. «Пойдемте, я положу вас в палате на свободную кровать. Позову врача», — медсестра суетилась вокруг меня, — «Спасибо, со мной все уже нормально», — отказалась я. «Я могу увидеть сына». «Скоро подойдет его лечащий врач, он завершает обход, он вам все расскажет». «Вы можете сказать, что произошло?» — спросила я у регистраторши. Ребенка привезли на скорой, водитель, сбивший его, тоже приехал, очень переживал. Говорил, парень выскочил на дорогу неожиданно, словно убегал от кого-то или гнался за кем-то. Водитель в полиции дает показания. «А отец? Отец мальчика был с ним?» «Да, он оформил все и уехал», – удивленно посмотрела на меня регистраторша. Я сказала, он может подождать, когда врач осмотрит ребенка, но мужчина ответил, что ждать не может, у него дела, и уехал мерзавец. Только и смогла выдохнуть я. Минуты ожидания казались бесконечными. От больничного запаха снова и снова накатывала дурнота и паника. Светлые стены, белоснежный потолок – Пол из мраморной крошки, люди в белых халатах. В холе больницы светло и чисто, неимоверно чисто. Уже несколько раз нянечка протерла и без того стерильный пол шваброй. Это должно вселять спокойствие, но мне от этого становилось страшно. Наконец появился врач. «Вы, мама Глеба?» – подошел он ко мне. «Да». «Хорошо, я хотел поговорить с отцом, но тот ушел». «Я знаю, что с моим сыном» пока без сознания. Но положение стабильное, мы держим ситуацию под контролем. Что еще может сказать врач обезумевшей матери? Разумеется, они делают все возможное. Голова снова закружилась, но я смогла взять себя в руки. Я могу увидеть сына? Сейчас однозначно нет. Им занимаются мои коллеги. Позже, думаю, вы сможете это сделать». — Я могу остаться в больнице, — с надеждой посмотрела на врача. — Да, разумеется, у нас есть комната для пребывания родственников. Оформите документы, — указал он мне на стойку регистратора. Если будут какие-то изменения в состоянии Глеба, вам скажут. Чем дальше, тем хуже мне становилось. Ужас сжимал сердце. Мне показали комнату, где я смогу провести ночь. Алена, тебе нужно съездить домой, взять все необходимое», – заметил Максим. «Я не могу отсюда уйти», – прошептала я. «Тогда давай ключи и список, что тебе надо, я привезу». Начала судорожно соображать, что мне надо, и не могла сосредоточиться. «Ничего, если что-то забыла, я привезу в следующий раз», – пообещал Макс. «И не волнуйся». Тут лежал мой дядя после аварии. В этой больнице отличные врачи, опытные и внимательные. Все будет хорошо, я уверен. А я нет. Как я могу быть уверена, что все будет хорошо, если мне даже посмотреть на сына не позволили? Спасибо, Максим. Я благодарно коснулась его плеча. Без тебя я бы совсем растерялась. Будем надеяться на лучшее. Нельзя падать духом, надо держаться. Глеб жив — это главное. Им занимаются опытные врачи. Остается только ждать, ждать и надеяться. А это так сложно.